Часть 4. Наследие. Пропуск. Полно великих свершений. Столицу до сих пор строит по его потрясающе «пропуск». Планам, которым удивляются даже прибывшие из-за моря «пропуск». Не менее прекрасен его приказ собрать «пропуск». Чтобы «пропуск» — историю нашей страны и деяния великих предков. Я уверен, он вдохновлялся тем, что «пропуск». Очень просил услышать эти «пропуск». Мой сын оказался рядом, и он искренне удивился моим пересказам «Пропуск», который я слышал от сестры. Я неистово молюсь о том, чтобы однажды, как можно скорее, вновь увидеть моего сына «Пропуск». Вечернее солнце напоминало перезрелый фрукт, катящийся на запад и красящий проплывающие облака в яркие цвета. Закат, очередной из миллионов, неизменный с глубокой древности, эти Кисима Химонаками смотрела в небо из одного из уголков хромового леса, В заходящих лучах она становилась настолько прекрасной, что от её вида захватывала дух. «Долго ещё ты будешь там стоять?» Наконец решилась спросить она через плечо. «Что тебе нужно от меня, раз ты не только явился вновь, но и взял с собой Тагитсу и старшую сестру?» «Всё-таки заметил у меня?» Встретившись глазами с богиней, Ясихика неловко улыбнулся и вышел из-за дерева. «Этот лес закрыт для обычных людей, но Лакея смог попасть в него с помощью богинь». «Я больше не желаю говорить о сане. Более того, я отказываюсь даже вспоминать её, потому что каждый раз осознаю собственную подлость. Меня до сих пор преследует досада за то, что я не смогла ничего изменить, даже нарушив божественные правила». Сплюнула Этики Симахима Наками, нахмурив лоб. «Сестра...» — взволнованно прошептала Тагицу Хима Наками за спиной Лакея. «Сестры прекрасно понимали, что на душе у богини. Я нашёл следы жриц. Бросил Исихика, глядя в куколь на прекрасное лицо богини. Точнее, Саны? «Санэ?» Этики Симахима наками посмотрела на Лакея, округлив глаза, но быстро опомнилась и покачала головой. «Её след в истории Ямато ничтожен, и разве может быть иначе, если её забыли даже в Мунакате? От неё ничего не осталось, хоть она и была женой императора». Все три богини хорошо помнили сцену, более известную, как Амакуну и Рацуму, жену императора Теммо. Они хранили в памяти обстоятельства её свадьбы и разговоры с Этики Симахимоно Ками. Но когда Этики Симахимоно Ками говорила с сёстрами, она почти не упоминала любимую жрицу, которую сама послала в Ямато. Неправда, следы остались. Причём как раз благодаря браку с императором Тэммо. Йосихика показала взятую парочки том Нихонсёки и его собственную копию записок. Этики Симахимоно Ками недоверчиво посмотрела на Лакея. «Мне известно, что Сана родила императору принца, но он не стал императором из-за низкого положения матери, а его собственный ребёнок стал жертвой интриги. Неужели ты хочешь сказать, что это и есть её след? Возможно, какие-то записи о принце сохранились, но в них нигде не упомянуто имя Сана. Хотя в те времена женщины порой становились императрицами, в остальном женские имена в древних летописях почти не встречаются». О Мисаке, старшей жене императора Тэмму, написано много, но только потому, что она позднее стала императрицей Цзита. А Макана Ирацумы впервые попала во дворец на правах Унэми, служанки императора, поэтому осталась в истории лишь как мать принца Токэти. Сейчас уже невозможно сказать, как сложилась жизнь Саны после переезда в Ямато. «Поэтому я заслужила её проклятья!» Итики Симахима Нуками самоуничижительно усмехнулась, будто собираясь заплакать. Даже спустя тысячу с лишним лет она не избавилась от чувства вины перед Саной, Исихико молча стиснул зубы, он считал, что богиня ни в чём не виновата. Сана вышла замуж за принца Уаму, который в 673 году стал императором Теммо. Вскоре после этого он приказал составить летопись Нихонсёки, параллельно с этим он поручил Хиэдену Ары написать записки о Деяниях Древности. Пересказал Исихико всё, что разузнал перед этим разговором. До сих пор он даже не вздумывался о том, что Нихон записки составлялись по приказу одного человека. Записки были закончены в 712 году. Нихон Сёки — в 720. Но несмотря на всего лишь 8 лет разницы, в этих книгах огромная разница в описании Монаката Санзисин. Йосихика вновь поднял книги, чтобы показать эти кисимахи Моноками. «Кто из вас старше, кто младше, как вас зовут, кому посвящён, какой храм — везде полный беспорядок». Причём основной текст Нихон Секе не соглашается даже с теми материалами, которые цитирует. «Есихика открыл Нихон Секе на нужной странице. Сегодня Великий Храм Монаката подстраивался под информацию именно из основного текста книги, хотя не говорили, что она неправильная. Единственный источник, который соответствует вашим словам, — это записки». Тагитсу Химонуками удивлённо вытаращила глаза. «Вот там то Тагури Химонуками названа старшей сестрой...» Итики Сима средний, а Тагитсу Химоноками младший. Храмы тоже названы правильно. Святилище Окицу, Святилище Накатсу и Святилище Хэтсу. Мало того, только этот источник утверждает, что настоящее имя Тагури Химоноками – Токирибимону Микота. Прежде молчавшая Тагури Химоноками ахнула, услышав эти слова. Естехика перевёл сглез книги на Итики Сима Химоноками. «Как думаешь, от кого автор узнал, как правильно?» Вопрос явно выбил почву из-под ноготики на Моноками, а ладони на груди крепко сжались. «Хочешь сказать...» Бросила она голосом, в котором слышалось одновременно решительное неприятие доводов Лакея и тлеющая надежда на то, что он всё-таки прав. «Сана участвовала в написании записок?» Она считала, что Сана скучает. Она считала, что Сана вздыхает о том, что ей пришлось дважды покинуть родину, чтобы жить на незнакомой земле. Она всегда жалела о том, что не смогла защитить жрицу. «Верно. Потому что кто ещё мог рассказать об этом аре?» Если Хико не знал, почему в них он Нихонсеке получилась такая путаница в описании Монаката Санзисин, ясно было лишь, что эта летопись не учитывала слова женщины, которая действительно разговаривала с этими богинями. «Это правда? Сана помогала писать их?» Тагитсухи Монакэми вцепилась в туру кулакея, который он держал в записке. «Она сохранила правду о нас?» «Многие боги понемногу стираются из памяти людей, но Монаката Санзисин...» одни из немногих, которых хорошо помнят и знают даже сегодня. На многим ли известно, как появились эти богини и за что они отвечают? Сколько сегодня людей увлекается той частью истории, которая связана с сёстрами? «Если так, то жизнь Саны в Ямато была счастливой», сказала Тагори Химоноками и положила ладонь на плечо Тагицу В то время составление исторических книг считали делом государственной важности, кого попало к работе не привлекали». Тагицухи Монаками посмотрела на старшую сестру мокрыми от счастья глазами. Не исключено, что Сане повезло. Возможно, её предложение в честь описания Монакаты согласились учесть благодаря покровительству Теммо. «Последняя жрица, которую вы все так любили, вышла замуж за будущего правителя Ямато, родила принца, и помогла написать исторический труд, который читают даже сегодня». Верное описание Монакаты Санзисин – это и есть доказательство жизни жрицы Саны. Этики Симахима ногами стояла, как громом поражённая, а её губы мелко дрожали. «Я готов поспорить, что Сана вовсе не обижалась на тебя», — сказал Исихика, затем посмотрел на две книги в своих руках. «Ты говоришь, что из-за тебя она потеряла вторую родину, но Сана вовсе не считала эту родину потерянной». Исихика относился к запискам о нихонь как к справочным материалам и не задумывался о том, что за ними стояли люди, передавшие будущему свои знания. Сана родила принца Токетти, и по летописи это произошло в 654 году. Это значит, что к тому времени она уже несколько лет была замужем, тем временем работа над записками Нихонь Сёки началась лишь в 681 году. Казалось бы, за 27 лет можно совсем забыть о родной земле, но Сана помнила вас мельчайших подробностях. Если бы она в самом деле обижалась на этике Симахи Монаками, то не стало бы ничего рассказывать. Конечно, сейчас уже неизвестно, что именно Сана сказала Аре, но она наверняка описала свою жизнь в Монакате в самых тёплых красках, раз, правда, о богинях дожила до наших дней. Так что Сана считала монокату своей родиной, ведь тут живут её любимые богини. Тагицу Химонуками не выдержала и заплакала в объятиях Тагури Химонуками, как и остальные, она относилась к жице как к родной сестре. Естественно, она переживала за судьбу Саны. Но... но я... Этики Сима прикусила губу, не вытирая капающие слёзы. «Я не смогла защитить её». Ей хотелось быть рядом с Саной, пока та не покинет мир живых. Но вместо этого она толкнула жрица в политический брак. «Это факт, который невозможно изменить. Что бы ты ни говорил, я всё равно бессердечная богиня, которая предала поклонницу!» Возопила она в вечернем лесу. «Довольно да бронить себя, эти Кисимахи Монаками», заговорил Кагане, следивший за разговором возле ног Исихика. «В мире людей случаются вещи, которые не в силах изменить даже боги. И кроме того, я бы не назвал бессердечным твое лицо, когда ты обернулась к оступившемуся на окиносиме Юсихика». «Лакей, прошу тебя уважать не только спящие на острове инструменты, но и каменные ступени. Как и старые инструменты, эти ступени — следы некогда дорогих нам людей». «Да, ты не смогла защитить Сану в Мунакате», — согласился Юсихика. «Но я знаю, что ты ценила её». Он вновь упустил взгляд на записки. В этой книге написано, что Тагицу Химоноками живёт в святилище Хатсуну Кюсю, а эти Кисима Химоноками – в святилище Накатсуна Адзиме. Получается, что так было, пока Осана жила в Мунакате. Однако теперь поменялись местами, эти Кисима Химоноками поселилась в Хатсу, а Тагицу Химоноками – в Накатсу. Каким-то чудом описание храмов угадали с местом жительства богинь. Или не чудом – Возможно, нынешний порядок определил какой-то священнослужитель, обладавший шестым чувством. Йосихико повернулся к Тагицу Химоноками. «Ты сказала, что Этикисима Химоноками попросила тебя поменяться местами. Это случилось сразу после свадьбы Сана?» Плачущая Тагицу Химоноками слегка занервничала. Она не ожидала, что её будут спрашивать. «Ага, да, точно. Так вроде и было», — звонко заявила Тагицу сжав кулачки. Выслушав её, Исихика медленно перевёл взгляд на этики Симахимону Ками. «Тебе было удобнее жить в святилище Хэтсу, а недалеко заморим на Адзиме, не правда ли?» Переселение стало ярчайшим проявлением любви богини, привязанной к этой земле. «Потому что если бы Сана вернулась, ты бы встретила её первой». Казалось бы, расстояние между святилищами – ничто для богини. Но этики Симахимону Ками всё равно хотела увидеть лицо Саны первой. «По-моему, после этого тебе уже нет смысла спорить». Разве можно было назвать бессердечной богиню, которая пошла на такое? Наконец, Этикисима на не выдержала, упала на колени и разрыдалась. Тагитсу Химоноками тут же подбежала к ней и повисла на шее, Тагури Химоноками тоже крепко обняла сестёр. Алое солнце зашло, чёрный покров ночи окутал лес, но три богини продолжали освещать деревья и друг друга тёплым светом.